Глава 26. Я держу в руках кружку с заваренным сэмом чрезвычайно крепким кофе и читаю номер Richmond Times от 12 января. В нём рассказывается о похоронах матери Денни. Странно, что этот сюжет засунули в самый низ шестой страницы, говорю я Сэму. Теперь мы сидим на его небольшом балконе с видом на Темзу, в ярком свете позднего утреннего солнца, и я вижу, как у него слепаются глаза. Сэм «Не волнуйся, я слушаю», — отвечает он. «Досталось тебе сегодня ночью. Возможно, немного вздремну, когда ты уйдешь», — говорит он. На самом деле писать о похоронах было особо нечего. Скромная служба в церкви святого Стефана. Преподобный Уизерс произнес пару слов над гробом, прочитал пару молитв, ее отпели, вынесли наружу и похоронили. «Или не похоронили, замечаю я. Твоя правда». «Вы там были? На похоронах?» «Нет, не видел смысла. Я отправил младшего репортера постоять там в уголке, да и то только потому, что это была жена Джека Каша». Я наклоняюсь за последней газетой, которую Сэм принёс из гаража «Миссис Васнестке. Дата публикации — четверг, 6 января. «Выпуск от четверга?» «Дополнительные выходные на Рождество», — поясняет Сэм, улыбаясь. «Там на первой странице начало заметки и ещё пара абзацев на пятой». Следствие полагает, что причиной смертоносного пожара, вспыхнувшего в Хадле в первые ночные часы после Рождества, стали неисправные рождественские гирлянды. 31-летняя Анджела Каш погибла, когда огонь охватил её дом в Хадли-Хилл. Её муж, 41-летний инспектор Джек Каш из полиции Хадли и их 4-летняя дочь смогли выбраться через окно второго этажа. «Погодите, вы читали отчёт о пожаре?» — спрашиваю я. «С чего ты взял?» Вы написали, что виноваты были рождественские гирлянды. А что еще? Вероятно, это объяснение дали нам в полиции, но писал это не я. Не вы? Я провел то Рождество в одиночестве, и единственными подарками, которые я получил, были две бутылки односолодового виски «Лаговулин» от любимой дочери. Но самый лучший подарок она сделала мне, когда согласилась провести пять дней с матерью в швейцарских Альпах. О моем участии в этой поездке, естественно, не могло быть и речи. Сэм усиленно моргает глазами. Когда я узнал о пожаре, то, конечно, сочувствовал Джеку Кашу, но у меня были свои проблемы. Наверное, о причине пожара написал тот младший репортер, которого я отправил на похороны. Я перелистываю на пятую страницу и читаю дальше. Представитель пожарной службы Лондона выразила надежду на то, что этот трагический инцидент послужит всем напоминанием о необходимости постоянно соблюдать пожарную безопасность. Дымовая сигнализация, добавила она, спасает человеческие жизни, и она верит, что вскоре каждый дом в Лондоне будет оснащен соответствующим оборудованием. Представитель столичной полиции заверил читателей, что его ведомство оказывает в это трудное время всестороннюю поддержку инспектору Кашу и его семье. Сосед Каши рассказал Ричмонд Таймс. «Мы все глубоко скорбим, Джек и его дочь — замечательные люди, и мы делаем все возможное, чтобы им помочь. Чудо, что огонь не распространился дальше. К счастью, пожарная служба не подвела. Я передаю газету Сэму, и тот бегло просматривает статью. «Пустышка», — говорит он. Так, пара чьих-то наскоро сляпанных заявлений. Сразу видно, что номер верстали между Рождеством и Новым годом. Полагаю, я уволил этого репортера. Я улыбаюсь. Разве эта история не заслуживала более пристального внимания? В обычной ситуации, возможно, заслуживала бы. Но из-за Рождества газета вышла почти через две недели после пожара. Большинство читателей уже и так все знали. Даже в местной прессе принято спустя две недели все-таки переходить к другим новостям. И ничего нового за это время не всплыло? «А что там могло всплыть?» — отвечает он, откинувшись на спинку кресла. «Жуткий пожар, да еще на Рождество. Что там было освещать?» «Мы наверняка разговаривали со следователями, но на Рождество все берут выходные, и не только журналисты. Полицейских на дежурстве оставалось мало, а пожарные следователи, вероятно, работали в минимальном составе. Если хочешь скрыть убийство, — говорю я, подаваясь к Сэму». «Мне кажется, лучше Рождества времени не найти». Сэм открывает один глаз и глядит на меня. «Поверь, Джеку Кашу это было известно лучше всех».